355. Декабрь, 28. -е. Все обреченное на уничтожение в этом Новом году погибнет. Сознание, вмещающее облик владыки, пропуск, требует, чтобы мы сходили своими его. Вступление во все качества. Все дадут. И транспорт, и заботу. Волны нового мира охватывают землю. Вот и легче. Каналы действий, каналы восприятия связаны. Дети будущего, так называем, принявших учения. Одна ложь влечет за собою вторую, вторая третью идет нагромождение. Идите, исправьте содеянное. Лаской и вниманием восстановишь все.